Глава 14. Мормонские подрядчики. Как мистер Стрит обставил их? Суд Бригема Юнга и его решение. Многоженство под новым углом зрения. Мистер Стрит был очень занят. Он прокладывал телеграфную линию, и так как провода приходилось тянуть на 800-900 миль по необитаемым кручим снеговых гор и безводным, безлесным, унылым пустыням, то нет ничего удивительного в том, что он в самом деле был очень занят. Столбы он тоже не мог с прохваться заготовлять по обочине дороги. Их привозили на валах издалека по пустынной местности, где от воды до воды пролегал иногда их двухдневный путь. Подряд мистера Стрита был делом нешуточным, с какой стороны не взглянуть на него. И однако, чтобы ясно понять, что означает слова 800 миль горных кручей суровых пустынь, нужно самолично побывать там. Никакое описание не может дать читателю точную картину мрачной действительности. К тому же самое страшное препятствие, на которое натолкнулся мистер Стрит – оказалось в то же время и самым непредвиденным. Наиболее трудные и тяжелые работы он передал мормонским подрядчикам, а те вдруг решили, что это им невыгодно, и преспокойно побросали уже готовые столбы в горах или в пустынях, смотря по тому, где эта мысль пришла им в голову, и, возвратясь в Освояси, взялись за свои обычные занятия. В свое время они подписали контракт с мистером Стритом, но это их нисколько не смущало. Они заявили, что хотели бы видеть, как язычник заставить мормона выполнить кабальный договор на землях Юты. И хохотали до слез. Стрит, от которого мы узнали об этой истории, сказал нам. Я был в отчаянии. Контракт обязывал меня выполнить подряд к определенному сроку, и такая задержка грозила мне разорением. Это был тяжелый удар. Меньше всего я ожидал такой катастрофы и просто не знал, как мне быть. Я делец. Всегда был и буду делецом. И, и знать не знаю ничего, кроме деловых отношений. Можете себе представить, каково мне было, когда я очутился в стране, где письменные обязательства ни в гроши не ставят? где не считается с контрактом этой железной гарантией, якорем спасением, насущной необходимостью во всяком деле. Почва уходила у меня из-под ног. Заключать новые контракты было бесполезно, это я хорошо понимал. Я поговорил кое с кем из видных горожан. Все сочувствовали мне, но как помочь не знали. Наконец, один язычник сказал, «Ступайте к, Бри... к Бригему Юнгу, а эта мелкая сошка ничего для вас сделать не может». Совет его не показался мне особенно толковым, уже если закон был бессилен помочь мне, чего я мог ожидать от человека, который не имел никакого касательства ни к изданию законов, ни к проведению их в жизнь. Быть может, он ревностный патриарх своей церкви и отличный проповедник Слова Божия, но для того, чтобы обуздать сотню упрямых полудикарей, нарушивших контракт, требуется более крутые меры, чем благочестивые увещания. На что мне оставалось? Решив, что на худой конец мистер Юнг хоть посоветует мне что-то путное, я пошел прямо к нему и изложил свое, свое дело. Говорил он мало, но слушал меня с большим вниманием. Он подробно ознакомился с документами и каждый раз, когда какое-нибудь условие или что-либо сказанное мной представлялось ему неясным, он возвращался к этому и терпеливо докапывался до самой сути. Потом он переписал фамилии подрядчиков и в заключении сказал «Мистер Стрит, все абсолютно ясно. Контракты составлены строго по закону, подписаны и утверждены по всем правилам. Эти люди, безусловно, знали, на что они идут. Здесь не к чему придраться. Тут мистер Юнг обернулся к человеку, дожидавшемуся в дальнем конце комнаты, и сказал, «Отдайте этот список такому-то, и пусть он вызовет сюда этих людей к такому-то часу». И они явились минуту в минуту. Пришел я. Мистер Юнг задал им несколько вопросов, и ответы их подтвердили все изложенное мною. Тогда он спросил их, «Вы подписали контракты и взяли на себя обязательства по доброй воле?» да В таком случае вы должны выполнить их точка в точку, хотя бы вы стали нищими. Отправляйтесь. И не отправились. Теперь они все в пустыне, трудятся как пчелы. И ни единой жалобы я от них не слышу. Здесь есть целая куча губернаторов и судей и других чиновников, присванных из Вашингтона, и они поддерживают видимость республиканского управления. Но на деле Юта абсолютная монархия, и король ее Бригим Юнг. «Мистер Стрит — человек добропорядочный, и я верю его рассказу. Впоследствии я несколько лет водил с ним знакомство в Сан-Франциско. Мы пробыли в Солт-Лейк-Сити всего два дня, и потому не успели, как положено, вникнуть в систему многоженства, собрать соответствующие фактические данные и сделать нужные выводы, чтобы затем лишний раз привлечь внимание всей нации к этому вопросу. Я очень хотел это сделать» совсем всем с самонадеянной молодости я жаждал, очертя голову, ринуться в бой и одержать великую победу, пока не увидел мормонских женщин. Тут я смягчился. Сердце мое оказалось мудрее ума. Оно преисполнилось сострадание к этим убогим, нескладным и дожалости некрасивым созданиям. И отвратясь дабы скрыть великодушные слезы, увлажнившие мои глаза, я сказал себе «нет». мужчины который берет одну из них в жены проявляет христианское милосердие и достоин не сурового осуждения, а искренних похвал всего человечества. Тот же, кто берет в жены 60 из них, совершает деяния столь высокой и бескорыстной самоотверженности, что народы земли должны обнажать голову перед ним и поклоняться ему в благоговейном молчании».